не утратив достоинства и веры в себя. Тем временем Каупервуд вот придумал, как еще покрепче опутать Беренис, и явился к миссис Картер с предложением купить для нее дом на Парковине. «Вы с Беренис будете устраивать там приемы», — сказал он, — «а я буду изредка появляться на этих приемах, как ваш гость». Миссис Картер, превыше всего на свете ценившая жизненные удобства,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 Она непременно сделает наперекор. Вы имеете на нее гораздо большее влияние. Поговорите с ней, может быть, она и согласится. Каупервуд понял, какой ему представляется случай. Он был обрадован, услыхав от миссис Картер это признание своей слабости, и поспешил объясниться с Беренис, как всегда пустив в ход обычную для него уловку криводушной прямоты.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 Каупер явился к ней, словно халиф из тысячи одной ночи, позвякиваясь золотом в карманах. Он, уклончив, хитер и смотрит на нее с такой вкрадчивой, с такой подкупающей улыбкой. У него красивые руки, тонкие и сильные. — Дом, о котором вы говорите, сделает наш долг уже неоплатным, насколько я понимаю, — колка сказала она, презрительно скривив губы.